Глава восьмая Телефонный звонок поднял меня с постели. Веда испуганно вздрогнула. «Это еще не пожар», — успокоил я ее. «Просто звонит телефон». «Ты сильно напугалась?» Веда ущипнула меня. «Не так сильно, как ты думаешь», — ответила она, и поскольку телефон стоял с ее стороны, потянулась за трубкой. Я положил руку на ее прелестную грудь. «Лежи спокойно, я сам возьму трубку». Я потянулся через нее за трубкой. «У тебя манеры свиньи», — прошипела она. «В детстве мне довелось иметь дело с очень старыми-старыми дамами», — ответил я и добавил в трубку «Хэлло». «Спускайся вниз, Флойд», — услышал я голос Кейзи. «Здесь улетает крышка от коробки, но я подержу ее, пока ты не спустишься вниз». «Какая коробка?» — переспросил я. — И не кричи так, миг, мои нервы не из стальных канатов. Нервы были действительно напряжены, и я мог вспылить из-за любого пустяка. Кэзи заговорил потише. — К черту твои нервы! Спускайся вниз! — предварительно вытряхнули из своих кальсон муравьев. Дело пяти минут. И он положил трубку. При глади волосы я посмотрел на бледное лицо на подушке. Большинство женщин после таких бурных ночей выглядят увядшими. Но Веда выглядела, как только что распустившийся цветок. Хэлла, подруга, ты меня помнишь? Забыла бы, если бы не синяки, дурачок. Так ты лишишь меня жизни своим темпераментом. — Приятная смерть, — сказал я, потянувшись за бутылкой. Я всегда мечтала о смерти на женщине. Хочешь еще? Нет, спасибо. Она поднялась на руках. Кто звонил? Кейзи, мне надо спуститься вниз, я пришу тебе кофе. Что ему нужно? Заинтересовалась она. Он не сказал. Возможно, он там не один. Я надел часы. Ого, мы проспали все утро, уже 20 минут двенадцатого. «А сейчас разве не утро?» — снова легла Веда. Я сделал глоток прямо из бутылки. Через 10 минут я вошел в кабинет Кейзи. Я чувствовал себя не в своей тарелке, и мне казалось, что топор уже опускается мне на шею. Кейзи стоял у окна и курил сигару, руки он держал за спиной. Он был мрачен, а уголки рта опущены. Небольшой мужчина неудобно устроился в кресле и вежливо улыбался. Он был изящно одет, а на коленях он держал черную шляпу. «Ты вовремя», — заметил кейзи — «знакомься. Это Риден, начальник полиции». Я невольно отпрянул, но Риден быстро кинулся ко мне с протянутой для пожатия рукой. «Рад познакомиться с вами, мистер Джексон», — улыбнулся он. «Очень, очень рад». Обычно, когда начальники полиции тепло встречают меня, я сразу настораживаюсь, ибо это сулит неприятностей. — Рад это слышать, ответил я. Кэзи подошел к столу и уселся в кресло. Садись, Флойд. Хмуро вымолвил он и хмыкнув кивнул Оридену. Расскажите ему все. Оридену улыбнулся. Прошлой ночью на Оушен случилась маленькая неприятность. Я растопырил свои уши пошире. Сегодня утром мне позвонили оттуда из отдела уголовного розыска полиции Сан-Лейс-Бич. Была совершена попытка взлома сейфа, принадлежащего и Бретту. При этом были убиты два сторожа. «В чем дело?» — спросил я Кейзи. «Подписка на венок или что-то другое?» «Риден мой старый добрый друг». Кэзи взглянул на Ориддена так, словно тот собирался съесть его. Он беспокоится о моих делах. Это часть его работы. Оридден продолжал улыбаться, но теперь его улыбка стала натянутой. «Я сделал все, что мог», — бросил он. «Правда, я мало что мог. Увы, еще не все в моих силах. Я уселся в кресло и взял сигарету. Такие начальники полиции мне всегда импонировали». И то, что он делает для меня, — мрачно продолжал Кейзи, — он сделает и для тебя. Верно, Риден? Риден продолжал улыбаться, как китайский болванчик. — Поэтому я здесь, мистер Джексон? Видите ли, лейтенант Редферн? Вы знаете лейтенанта Редферна? Я ответил утвердительно. — Да. Риден покачал головой. — Так он звонил мне. Он считает, что вы причастны к ограблению Брэд. Я чуть не подпрыгнул до потолка, я знал, что Редферн умен, но не догадывался, что до такой степени. Наверняка его навел на меня Горман. — Почему именно я? — спросил я после некоторого замешательства. — У сторожей Бретта была собака, — сообщил Ориден с извиняющейся улыбкой. — Оказывается, вы еще какой-то человек приезжали вчера утром мимо дома Бретта. Об этом есть запись в журнале, куда заносятся все подозрительные случаи. В журнале есть подробное описание всех подозрительных личностей. Редферн утверждает, что вы единственный известный ему человек, на галстуке которого изображены две лошадиные головы. «Да, но не у меня у одного такой галстук», — возразил я. «Да, но остальная часть описания убедит присяжных», — утверждает он. Эти сторожа были отставными полицейскими и не могли ошибиться. Я взглянул на Кейзи. «Ты был там вчера утром?» — спросил он. «Кажется, нехотя», — ответил я. Ориден криво улыбнулся. «У Бретта громадное влияние», — нерешительно заметил он. «Утром он возвратился домой и жаждет крови». «К черту Бретта!» — рявкнул кейзи «Теперь слушай». «Джексон прибыл сюда прошлой ночью. Он прибыл в половине восьмого и до двух ночи играл в покер. Играл со мной, Джой, и с тобой, Ориден». Улыбка сползла с лица Оридена. «Я не помню, чтобы он играл со мной», — нерешительно возразил он. «Я плохо играю в покер. Это видно по твоей игре. Шлайт выиграл у тебя 50 долларов». Я стряхнул пепел прямо на ковер. Приятно чувствовать, что ты играл в покер с начальником полиции. Но речь идет об убийстве, — жалобно промычал Ридден. Редферн может бросить в меня камень. Ты же знаешь, что если я могу, то помогаю. Но я не хочу, чтобы он знал, что я играю здесь в покер. Кейзи в задумчивости пососал сигару. Глаза его зло блестели. — Ты и я, Джой Джексон, играли вчера в покер с половины восьмого вечера до двух часов ночи, — грубо брякнул он. — За что, по-твоему, я плачу тебе? — Я не позволю этому черту Редфорну бросить в тебя камень. Он сам побоится уколоться о гарпун. — Таково наше показание, и запомни это. Теперь убирайся к черту, деньги я пришлю в твой банк. Риден встал, улыбаясь, и надел шляпу. Он побледнел и походил на больного. «Я посмотрю, что я могу сделать для вас. Лучше делай то, что я говорю», — повысил голос Кайзи. Мы подождали, пока Ориден покинет комнату. Он вышел, не обернувшись. Как только за ним закрылась дверь, Кайзи стукнул кулаком по столу. «Я плачу ему 100 долларов в месяц?» «Что я говорю? В неделю!» Это лишь за то, что он держит меня в курсе всех дел. Но всякий раз, когда мне необходима его помощь, он начинает ныть. Прекрасная работа, Мик, — восхитился я. Вот уж не знал, что ты владелец города. Ты вытащил меня из дары больше, чем в которой был когда-то сам. Это делает нас равными. Иди к черту. Выдал он, на лице его прояснилось. Послушай, парень. Когда ты вытащил меня из петли, ты ничего не знал обо мне. И я не забыл этого. Я вышвырнул окорок и запалил новую сигарету. И прости, что я тебе напоминаю, но если ты желаешь рассказать мне о своих неприятностях, то сейчас самое время. Я не колебался. Кэзи я мог доверять как самому себе. Зная все, он будет мне более полезен. Итак, карты на стол. Да, я был там прошлой ночью, сознался я. Все верно. Ладно, лучше я расскажу все по порядку. Я рассказал ему всю эту историю, начиная с предложения Гормана и кончая нашим прибытием в Санта-Медину. Пока я выкладывал на стол все свои карты, он все время курил с хмурым видом. Даже для меня этот рассказ выглядел неправдоподобным, как улыбка у Ридена. Вот и все, — закончил я. Где-то лежат денежки, а за ними стоит очередь. «Это не по моей части», — заявил кейзи «Это безумие. Будь осторожен с Бреттом». Это опасный тип, с большим влиянием. Если желаешь, то я побеспокоюсь о Гормане и Паркере. Нет. Сделай лишь то, о чем я тебя прошу. Я ничего не могу предпринять, пока не получу в руки эту пудреницу. Девчонка из надстройки утверждает, что знает о ней все. Я задумчиво покачал головой. Не знаю, что делать с ней, миг. Она для меня загадка. «Будь осторожнее, Флойд. В отношениях с женщинами ты всегда был сосунком. Что еще могу сделать?» Я улыбнулся ему. «Я вернусь в Сан-Луис-Бич. Надо забрать одежду, а заодно взглянуть на Редферна. Ориден играл в покер?» «Конечно, играл. Ты же слышал, что я ему сказал?» редфер не сможет разбить твое алиби. Прекрасно. Я поеду туда и скоро вернусь. Ты можешь дать мне машину?» Кэзи кивнул. «Теперь об этой девчонке. я лучше побыть здесь до моего возвращения. Я не хочу, чтобы она висела у меня на хвосте. Ты можешь приставить к ней какого-нибудь парня, чтобы он за ней присмотрел?» «Это сделает Джо». Ему все равно нечего делать. И Кейзи вызвал Джо. Через некоторое время появился Джо. «Мисс Рекс остается наверху, пока не вернется мистер Джексон», — приказал Кейзи. «Ты присмотришь за малышкой». Джо смущенно улыбнулся. Он привык выполнять любые приказы босса. «Окей, будет исполнено». я повнимательней». Дал я свои указания. Она хитра, как мешок с кобрами. И обманула уже ни одного парня. Пусть попробует. Со мной этот номер не пройдет, холодно произнес Джо. Я поговорю с ней, и сейчас же уеду, проинформировал я Кейзи. Когда будет готова машина? Через пять минут она будет тебя ждать, как возлюбленного. В голубой пижаме и красных туфельках Веда разглядывала Санта-Медину из сада на крыше. «Сейчас принесут кофе. Я уезжаю ненадолго, а ты останешься тут до моего возвращения». «Может, я поеду с тобой?» «Ты останешься здесь», — повторил я, — «если не хочешь свалиться с крыши». Веда быстро повернулась ко мне. «Что это значит?» нам приблизился негр с подносом. Он принес кофе и булочки. Поставився на стол, он сообщил нам, что сегодня прекрасный день, и ушел. Я налил ей кофе и намазал булочку маслом. «Я не хочу, чтобы ты снова влипла в какую-нибудь историю. Я запру тебя здесь, чтобы ты во сне не надела глупостей». «Ты не сделаешь этого!» Его глаза вспыхнули. «Ты слишком много на себя берешь». Я это знаю, но ничего другого мне не остается. Если ты уедешь и попадешь к Паркеру, как, по-твоему, что он с тобой сотворит? Подумай своей маленькой головкой, которая тебе так дорога. Ты останешься здесь, пока я не закончу все свои мелкие дела. — Где пудреница? — опять спросила она. — Об этом мы поговорим в следующий раз, — ответил я и допил кофе. «Сейчас у меня совсем другие заботы!» это «Вэта чего изучала меня!» «Если бы не я, ты бы давно уже лежал в сырой земле», — промолвила она. «Почему ты такой неблагодарный?» «В другой раз я взял шляпу. Теперь мы будем вместе довольно длительное время. Только не волнуйся. Если хочешь, можешь пользоваться телефоном. Джо присмотрит за тобой. Не пытайся заигрывать с ним». У него каменное сердце. Веда бросилась к двери и ухватилась за ключ, стараясь помешать мне. Полегче вскричал я и, схватив ее в охапку, кинул на постель. Она успела схватить мою любимую шляпу. «Выпусти меня!» — кричала Веда. «О, как я ненавижу тебя!» Я прижал ее к постели и, разжав руки, взял ключ тебе обязательно нужно с фокусами полежи спокойно будь настоящей леди я спокойно направился к двери мне вслед полетели часы и ваза выйдя из комнаты я тщательно запер за собой дверь в это стало барабанить кулаками в дверь и называть меня такими словами что я и теперь не могу их вспомнить бедств мужчине в этом деле у нее был высокий класс джо подошел к двери и прислушался а она не удавится на подвязке, — поинтересовался он. Я таких знаю. Если она попробует назвать меня хоть одним из таких слов, я свяжу ей челюсти, как покойнику. Отличная идея! — похвалил его я и протянул ему ключ. Да и все, что она пожелает, кроме пистолета и яда, окей? Джо сунул ключ в карман и вздохнул. Надеюсь, ты скоро вернешься, Флойд. Я спустился в контору кейзи Высокий парень с профилем Байрона и с цветком в петлице стоял у стены, засунув руки в карманы. Он ожидал, пока кейзи закончит просматривать почту. «Это Ло Фаррел, Флойд», — проронил Кейзи. «Он позаботится о тебе на случай всяких неприятностей. Возьми его с собой. Он отлично водит машину». Лу вновь посмотрел на меня глазами Бэмби. Я старался не показать ему свой ужас. Спасибо, поблагодарил я Кэйзи, но я и сам могу позаботиться о себе. Все, что мне нужно, это машина. Лучше возьми его с собой, посоветовал кейзи ло отличный парень. Такому лучше лежать в гробу, подумал я, но ничего не сказав Это, конечно, хорошо, заметил я но я предпочитаю сам заниматься своими делами. Не стоит беспокоиться, — добавил я для Лу. «Как хочешь, дорогой», — бросил Лу и покрутил цветок. Кэзи усмехнулся. «Не думай о Лу плохо. Его внешность обманчива». «Это верно», — согласился я. Большой черный делах стоял у самых дверей. Швейцар открыл дверь и улыбнулся, увидев выражение моего лица. Босс сказал, что эта машина приготовлена для вас, и он открыл дверцу машины. Эта ласточка довезла меня до дома за полчаса. Я снимал квартиру в трехэтажном доме. Это был не самый лучший район Сан-Луис-Бич. Квартира была достаточно удобна и уютна. Немного потертая мебель не портила вида комнат. Миссис Гварян Убиравшая квартиру была не хуже других подобных особ. Во всяком случае, в квартире было чисто. Напротив дома стояла машина. Я поставил свой кадиллак у подъезда, взглянул на чужую машину и улыбнулся. Парень, сидевший за рулем, был явно копом. Я предоставил ему возможность рассмотреть себя и медленно поднялся по ступенькам. Отперев дверь, я вошел в квартиру. Им никогда не удается провести обыск и не оставить следов. Я сразу сообразил, что у меня побывали незваные гости. Я начал упаковывать чемоданы, основательно прикладываясь к последней бутылке, которую я нашел в холодильнике. Приблизительно через полчаса, когда я уложил все вещи, раздался стук в дверь. Я разрешил войти. Появился лейтенант Редфорд и сыщик в штатском по фамилии Саммерс. Они вошли в комнату, закрыли дверь и уставились на меня, как голодные тигры. Редферн — красивый парень и далеко пойдет, как полицейский. Он был среднего роста, среднего возраста, имел средний вес, широкие плечи и чисто выбритое лицо. Из-под серой шляпы выбивались светлые волосы. Коричневый костюм в красную полоску был сшит у хорошего портного. Он был хорошим полицейским, и старался быть честным, насколько это было возможно. Он ненавидел меня больше, чем нарыв в носу. «Хелло!» — весело приветствовал их я. «Выявились вовремя. Я только что собрался уезжать». На Редфорна это не произвело впечатления. Он предпочитал приступать к делу сразу. «Вчера вечером...» «Вы были около дома Бретта?» — спокойно спросил он. Редферн никогда не повышал голоса, но умел придавать ему разные оттенки. «Конечно», — ответил я, — «а что?» Саммерс многозначительно откашлялся. Это был крупный, мясистый, упрямый человек. На среднем пальце правой руки он носил кольцо с камеей. «Почему вы поехали туда?» — спросил Редферн. «Я собирался побывать у своего друга Кейзи». «Вы знаете, кто такой Кейзи?» «Знаю». Он проживает где-то неподалеку от райс Совершенно верно. Я поджидал автобус, но какой-то подъехавший парень предложил подвести меня, а я подсказал ему, как проехать в Санта-Медину, но он не стал меня слушать и свернул не на ту дорогу. Я не стал вмешиваться и предоставил ему возможность выкручиваться самому. Он заговорил со Сторожем, а тот довольно хитро отвечал ему. Затем я растолковал парню, что к чему, и мы поехали дальше. Вот и все. «Послушай, приятель!» — начал Саммерс, но Ротферн нетерпеливо махнул рукой. «Я запомню это. Что это за парень?» «Понятия не имею. Он был похож на коми Варижора, но я могу и ошибиться. Он подкинул меня до Санта-Медины, и я потерял его из вида». Ротферн прошелся по комнате. «Где вы были прошлой ночью?» «У Кейзи. Придумайте что-нибудь поубедительнее, Джексон. Вы были в доме Бретта. Зачем говорить то, во что вы и сами не верите? Я сунул бутылку виски в карман и осмотрелся вокруг, как будто проверяя, не забыл ли я чего. Я играл в покеру Кэзи. Спросите его самого. Там еще был один парень из ваших, начальник полиции Ориден. Кстати, он проиграл мне 50 долларов. Редферн внимательно посмотрел на меня. «Ориден?» — переспросил он. «Да, отличный коп, веселый парень». Он все время улыбается. Саммерс напряг мускулы. Я понял, что он просто жаждет ударить меня своим кольцом. «Я Риден играл с вами прошлой ночью?» «Как долго длилась игра!» «С половины восьмого до двух ночи». Не задумываясь, ответил я, наступила продолжительная пауза. Редферн пожал плечами, внезапно у него стал усталый печальный вид. «Ладно, Джексон, можете ехать», — он засунул руки в карманы. «Куда вы собираетесь ехать?» «Я отвез кайзи одну девчонку, и мы немного поживем у него. У меня нечто вроде неофициального медового месяца. Приезжайте к нам». Кэзи будет рад принять вас. «Пойдем», — приказал Редферн Саммерсу, и они направились к выходу. «Может, я ему врежу, шеф?» — злым голосом бросил Саммерс. «Я сказал, пойдем», — прикрикнул на него Редферн. Саммерс все же замешкался у двери. Он был похож на людоеда, которому не дали пообедать. «Когда-нибудь я до тебя доберусь, тогда берегись». — пообещал он мне на прощанье. — Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, — улыбнулся я. — Посмотрим, что тебе принесет судьба в клюве. — Быстрее! — крикнул Редферн с лестницей. Самерс мрачно посмотрел на меня и с грохотом захлопнул за собой дверь. Я дал им возможность уйти подальше, потом спустился вниз и, расплатившись с хозяйкой, выскочил из дома прежде чем она успела облобызать меня или, может быть, швырнуть в меня бутылкой, естественно, пустой, чего я страшно не люблю. Свой багаж я пристроил на заднем сиденье Каддиллака и поехал оттуда в свою контору. Пока я вел машину, на меня засматривались многие девушки. Если бы не срочные дела, я мог бы весело провести время — Я все время убеждал себя, что мне надо поскорее закончить все дела и убраться, пока я не попался в сети. Когда я подъехал к конторе, на улицу, как обычно, бегала толпа детишек. Я подозвал самого взрослого из мальчишек и сунул ему в руку три монетки. — Слушай, убийца, — обратился я к нему, — держи свою банду подальше от моей машины. Парень уверил меня, что никого и близко не подпустит, — Но скорчил при этом такую физиономию, что я пожалела своей доверчивости и хотела расторгнуть наш договор. Войдя в дверь конторы, я услышал, как на моем столе надрывает глотку телефон. Я закрыл за собой дверь, шагнул в кабинет, но звонок уже прекратился. Я не беспокоился. Мне никто не мог звонить. Вероятно, кто-то неправильно набрал номер. Я пошарил по ящикам и достал свой специальный полицейский 38-го калибра, засунув его в карман. Пустую бутылку из-под виски я, с сожалением швырнул в корзину. Комната была небольшая, и я ничего не хотел оставлять тут. Дом кейзи был хорош, но он не принадлежал мне, поэтому надо полагаться лишь на себя. Когда я подходил к двери, вновь затрезвонил телефон. Я не хотел браться за трубку, но внезапно передумал. «Это мистер Джексон?» — спросил приятный женский голос. Я чуть помедлил, прежде чем подтверждать ее вопрос. Вот уже несколько месяцев никто не называл меня по телефону мистером. Это мне приятно взволновало. «Что вам угодно?» Она ответила удивительно красивым музыкальным голосом. «С вами желает поговорить мистер Линдсей Брэдт». «Мистер кто?» «Мистер Ленцей Брэдт», — послышался щелчок, затем она сказала, «Говорите, мистер Брэдт, мистер Джексон у телефона». «Джексон?» — спросил четкий выразительный голос. «Это уже более походило на правду. Вот так со мной разговаривали всегда, или кричали, как копы, или рявкали, как Саммерс». «Мистер Джексон», — ответил я, — «Я хочу поговорить с вами, Джексон. Приезжайте ко мне на райс Я буду ждать вас в течение часа». Я взглянул на стену. Там висело рекламное фото девушки в купальном костюме и с пистолетом. «Я не поеду, мистер Брэд», — обрадовал его я. «Что? Что такое?» — такой тон наверняка пугал его секретарей до смерти. Но я... Ни его секретарии бояться мне было нечего. Не ждите меня, я старался быть вежливым. Я не приеду. Наступила пауза. В камине падали сосульки, но, может быть, мне это показалось. Я хочу с вами поговорить. В его голосе прозвучало нечто такое, что заставило меня насторожиться. Что же делать? Пожалуй, лучше встретиться с ним. Так я узнаю его карты, или он подскажет мне, невзначай что-нибудь насчет пепельницы, чу-пудреницы. Совсем я запутался с этим звонком. — Если это так для вас важно, может быть, вам лучше приехать ко мне? — предложил я. — Через час я покидаю Сан-Луис-Бичи и, пожалуй, больше не приеду сюда. — Не уезжайте, пока я не приеду, — сказал он уже мягче, почти человеческим голосом. «Через час я уеду», — предупредил его и положил труп.